Ведон тут же получил удар ногой под ребра, захрипел. Твой брат не приносил первого жертвоприношения, не приносил. Ты лжешь. Коли это не так, откуда у него сила пробуждать о мертвых? И шахар пробуждается. Это сделал, в общем, Девушка лишилась девственности на его стараниями. Да? откинулся на ступенькера Раджав. Да? Ну да, конечно, конечно. Значит, это ты. Значит, это ты навлек на нас это проклятие, чужеземец. Это ты, подлый червь. Прах дорожный, пыль горная. Повесить его, Бени. Повесить немедленно. Я хочу видеть, как он дергается на веревке. Я хочу слышать его хрип и почувствовать, как его жалкая душонка отделяется от тела. Повесить. Забирай скамью, предложил стражник, умело завязывая новую петлю. Да пошел ты. Ну и дурак. Сразу накинул Олегу петлю, перехватил свободный конец веревки, повис. Середин захрипев, опять прыгнул на скамью, спасаясь от удушья. — Подожди, Вени, вскинул палец великий Раджав. — Я хочу сказать ему прощальное слово. Так вот, смертный, коли ты думаешь, что боги отомстят мне и Каиму за твою гибель, Ты же Ничего не будет. Мой глупый брат опять проиграл. Проиграл. Весь обряд нужно проводить в одном и том же месте, на одном алтаре. Алтари бога и чахра в нашей стране очень много. Не все из них разрушены, но почти все забыты. Колярка Аркаим не знает, где все началось. Он не сможет продолжить обряд. А эту тайну ты сейчас унесешь к самонадеянному чахру в его мертвый мир. Вений, толкай. Нужно! Успел выкрикнуть Олег, чувствуя, как опора уходит из-под ног, но веревка опять оборвала его слово. Ух! Недовольно взвыл правитель, закрутил головой и все же рубанул ладонью: "Режь ее, Вени, пусть скажет. Олег опять грохнулся на пол и зашелся кашлем, перемешанным с хохотом. Да пониже его и пусть говорит. Несколько ударов по ребрам, несколько подпортили ведому настроения, но зато он чуть успокоился и избавился от истерического смеха. "Ну, говори", склонился над ним великий раджав. "Говори, что он знает?" "Ты совсем забыл". Налега опять начал разбирать смех. "Ты совсем забыл, о великий, что для этого дела, ну, для дела лишения девичества нужны двое". А Урсула во дворце Премудрого Аркаима. Да. выпрямился правитель. Да, действительно, женщина. Бред отец закончен, Она жива, она умеет говорить. Ладно, чужеземец, скажи, где этот алтарь? Скажи. Я отправлю туда охрану. Да говори, же негодяй, От твоих слов зависит судьба всей страны. Всего мира, говори. Да «Э нет. -э -э -э -э -э прикрыл глаза ведун. И э нет, -э -э -э великий Раджав, Три повешения для одной жизни это уже перебор. Больше не хочу. Нечто я не знаю, что ты со мной сделаешь, едва я проболтаюсь. Не скажу. Другое что придумай, коли ка им спасти желаешь. Может, договоримся. Может, ты думаешь, что на дыбе, над жаровней висеть будет приятнее? А меня там не только жаровня греть будет, великий раджав. Меня станет греть мысль о том, что чем дольше я продержусь, тем вернее что алтарь найдет твой брат, первым шипя сквозь зубы, воровитель отошел к лестнице, несколько раз ударил её ребром, плотно сжатого кулака развернулся ладно оставим пока этого чужеземца а прочих повесить да господин скрутил петлю стражник и поманил пальцем любовода залезай на скамейку пошёл ты дальшите сюда отступника зарычал Вений тоже похоже начавший выходить из себя Стражники схватили купца, подтащили к скамье, поставили. Вени надел ему петлю и тот же выбил скамью из-под ног. Отпустите его, попросил Ведун, не ожидавший, что все случится так быстро. Отпустите! Он он он знает, где найти сына русалки. Что? вскинул голову правитель, глядя на бьющегося в петле человека. Он знает, где найти сына рушалки. Ух! Злобно взвыв, великий Раджав выхватил меч из ножен стражников, крутанулся вокруг своей оси и перерубил веревку над головой купца. Олег еле откатиться успел, как его за товарищ рухнул на пол рядом. Правитель ткнул мечом ему в горло, затем в коды коллега Снова в горло купца, потом зашипел, с замаха рванул скамью, дернул меч к себе. Но тот весьма прочно засел в дереве. Правитель дернул его сильнее, потом бросил, схватился за оружие другого стражника. «Дай сюда!" Олег снова ощутил прикосновение к коже под подбородком острой холодной стали. Кажется, здесь кто-то решил позабавиться со мной. Вам нравится меня злить? Клинок перепрыгнул на горло Любовода. Ты, действительно знаешь, где найти сына русалки? Я знаю, зачем он сюда приплыл, медленно проговаривая слова, ответил Новгородец. И зачем? Тихо поинтересовался великий Раджаб. Отомстить? Водяной народ хочет тебе отомстить. Ты уничтожил в реке всю нежить, всех русалок. Ты убил все, до чего только мог дотянуться. Сын русалки приплыл, чтобы отомстить. интересно, как он сделает это один? «Коли мне не мог противиться весь их народ. Олег увидел, как под нажимом клинка кожа на горле любовода прогибается. Еще миг, и на ней проступила кровь. Седьмой осколок!» — просипел купец. Что? отступил от него правитель «Он привёл седьмой в последних которого не хватает, чтобы собрать книгу. Ты знаешь, где его найти? Конечно. Теперь засмеялся купец. Подожди, друже. Присел на полусередин. — За последнее время нас полностью переодевали дважды, не считая мелких неприятностей. Значит, его опять нет при тебе? Я же сказывал колдун, — пожал плечами любовод, большой, угловатый, натирает, царапается. Поносил я его пару дней, до да спрятал. Где он направил меч на Новгородца правитель. Там же, где все наше добро. Олега тоже начал разбирать смех «Во дворце мудрого Аркаиба». "Ты отдал его моему брату?" "Да нет, конечно," Вальяжно взмахнул рукой купец. "Мне сын Русалки две полные ерихонки жемчуга речного обещал, дабы я осколок каркаима отнес. Сам-то он не может, жемчуга пока нет, значит и в сколах пока не у аркаима. Брат найдет его." почует, приворожит. Сразу не учуял, стало быть, не так быстро это у него. Есть еще маленько времени, чтобы все переменить. Но друг мой прав. Не стану я на дыбе об этом говорить. Коли страдать так ни зазря. Пусть хоть боги за муки мои отомстят. Ладно, вени. Этот тоже пусть пока живет. Повесь хоть одного. Нет! Буду таистошно звизжал, забрякался. Но стражники сцапали его, избивающего всем телом, поставили на скамью. Две принялся натягивать петлю ему на голову. Господин, прости, господин. Штаища Великого говоря джафа аж перед дёрнул слишком короткая господин ты что несчастный не мог взять нормальные веревки? прости господин упал на колени стражник но я же не знал что ее будут резать столько раз